Малин. Судмедэксперт Самира Хан невысокого роста. Она едва достает мне до груди. Самира пожимает руки всем по очереди. Длинные темные волосы заплетены в толстую косу. На женщине зеленая униформа и клеенчатый передник, шуршащий от малейшего движения. Перчатки и очки лежат рядом на столе. Прошло почти две недели с той встречи по скайпу, на которой мы обсуждали скелет у могильника. Разве могли мы предположить, что нам придется снова встретиться, чтобы обсудить другое убийство? И что с нами не будет Петера, который пропал бесследно? Мы с Манфредом и с Вантой поехали в Сольну, почти полтора часа, чтобы лично поговорить с Самирой. Андреас остался в Урмберге. У него была встреча с другими полицейскими по поводу координации нашей работы. Хоть у нас еще и нет доказательства, что кровь на кроссовке Ханни – это кровь жертвы убийства, мы исходим из того, что это так. Это означает, что Ханни, а может и Петр, были свидетелями убийства или находились поблизости в момент преступления. Это, разумеется, прогресс в расследовании исчезновения Петера. Мы знаем, что они с Ханни исчезли в пятницу в тот же день, когда убили незнакомую женщину. Также приходится констатировать, что Петр тоже стал жертвой преступления. От него ничего не слышно уже шесть дней. Вряд ли с ним произошел несчастный случай. Если бы он сломал ногу в лесу или поскользнулся и упал в реку, мы бы уже его нашли. Самира надевает перчатки. «Что с вашим коллегой?» словно читает мои мысли врач. «Вы его нашли?» «Еще нет» отвечает Манфред. Самира подтягивает перчатки и хмурит лоб. «И вы думаете, что его исчезновение связано с убийством этой женщины?» спрашивает она, кивая на тело на столе из нержавеющей стали. «Мы предполагаем, что наша коллега Ханне была на месте преступления». «Ханне? Которая потеряла память?» «Именно так». Самира поправляет передник и выпрямляет спину. «Хорошо. Начнем?» «Мы подходим к столу из нержавеющей стали, лежащее на нем тело худое и бледное. Слипшиеся пряди седых волос лежат вокруг головы. Тело аккуратно сшито после вскрытия», — Самира начинает говорить. «Низким голосом, без лишних эмоций. Она сообщает только факты. Видно, что она делала это уже сотни раз». Неизвестная женщина, возраст примерно 50 лет, рост 175 сантиметров, вес 59 килограммов. Сванта перебивает ее. Ниже нормы? Нет, индекс массы тела в норме, хотя и в нижних ее пределах. Сванта кивает и запускает пальцы в свою пышную бороду, словно надеется в ней что-то найти. Я смотрю на женщину на столе, но избегаю разбитого лица. Здорово, в хорошей форме, внутренние органы в порядке. Только одно. Она бросает взгляд на заметки и продолжает. Наблюдается мышечная атрофия, то есть ослабление мышц вокруг скелета. Это может говорить о заболевании, которое мне не удалось идентифицировать, или о сниженной физической активности. Худоба не вызвана диетами или тренировками. И еще одно. Самира подходит к покойной со стороны головы, протягивает руку и раздвигает ей губы. Раздается чмокающий звук, и я невольно зажмуриваю глаза. Зубы в очень плохом состоянии. Запущенные пародонтит, кариес, несколько зубов отсутствуют. На передних зубах, на нижней челюсти, есть старые пломбы. Судя по всему, пломбировочный материал содержит золото. Судебный ортодонт еще их не видел, но я думаю, что их поставили не в Швеции. Смотрите. Голос у Самиры спокойный. Она не употребляет сложных медицинских терминов, но все равно у нее манера учительницы, объясняющей ученикам. Несмотря на это, мне сложно понять смысл того, что она рассказывает. И я по-прежнему не отваживаюсь смотреть на лицо убитой. «Любопытно», — с чувством произносит Манфред. Сванта хмыкает в знак согласия. «Такие проблемные зубы — это частое явление?» Самира кивает. Встречается. Часто причиной является страх стоматолога, когда люди не ходят проверяться, или зависимость от алкоголя или наркотиков, или психическое заболевание. Манфред и Сванты бормочут, что-то склонившись над трупом. «Я не нашла следов зависимости», — продолжает Самира. Никаких шрамов или следов от игл. У меня также есть результаты химического анализа крови и мочи. Они отрицательные. Погодите-ка. Самира достает бумагу с соседнего стола. Никаких следов нейролептиков, снотворного, бензодиазепина, гамма-гидроксибутирата. Но я еще жду результаты дополнительных анализов. Самира замолкает, отступает в сторону и встречается со мной взглядом хмурит лоб и спрашивает, «Ты в порядке? Хочешь присесть?» Манфред со Сванты поворачиваются и молча смотрят на меня. «Все хорошо», — вру я и выжимаю улыбку. Самира кивает и поворачивается к трупу. «Она родила, по крайней мере, одного ребенка». «Только одного?» — Самира улыбается. «Нельзя сказать наверняка, но по меньшей мере одного. Мне приходит на ум одна вещь, и я подхожу ближе». «Ты упомянула, что пломбы сделаны за границей», — говорю я, глядя Самире в глаза. «Возможно. Возможно также, что проблемы с зубами вызваны отсутствием доступа к современной стоматологии. Она может быть беженкой, например. Не думаю, что в Сирии стоматология доступна каждому». Самира грустно улыбается, наклоняет голову и легко проводит пальцем по руке покойной. Этот жест полон поразительной нежности. Но внешность у нее европейская, протягивает Самира, а в наше время конфликты происходят за пределами Европы. В комнате воцаряется тишина. Манфред откашливается. «Посмотрим поближе на ее травмы», спрашивает он, показывая на пулевое отверстие в груди. «Обратно в Урмберг я еду в машине Манфреда. Думаешь, она беженка?» спрашивает Манфред, съезжая с шоссе Е4. Я смотрю в окно и обдумываю вопрос. Девочка, найденная у могильника, Нермина Малкац, жила в лагере беженцев в Урмберге. Обе жертвы найдены у могильника. Обе их застрелили. Обе были босые. В начале 90-х здание текстильной фабрики использовалось в качестве приюта для беженцев. Не думаю, что это простое совпадение. Думаешь, кто-то убивает беженцев направо-налево? Может, мы имеем дело с расистом? Я пожимаю плечами и смотрю на высотные дома на фоне вечернего неба. Кто знает? Манфред кивает. Вам с Андреасом надо поехать пообщаться с персоналом приюта для беженцев. Может, они кого-то не досчитались за последние дни? Мы входим в импровизированный участок, и Андреас поднимает руку в знак приветствия. Потом начинает жаловаться на журналистов, державших участок в осаде весь день. Я смотрю на него, одиноко сидящего за столом, стулья Ханни и Петера пустуют. Несмотря на тесноту, мы не трогали их вещи и бумаги. Они лежат тут, как молчаливое напоминание о том, что произошло. Коробочка со снюсом и блокнот с каракулями Петера, тюбик крема для рук марки Апотикет, принадлежащий Ханне. Манфред коротко пересказывает то, что нам сообщила судебный врач. Я снимаю куртку и сажусь напротив, стараясь не встречаться с Андреасом глазами. Начинаю проверять почту. Через несколько минут звонит Макс. Отвечая, я ловлю на себе изучающий взгляд Андреаса и выхожу в соседнюю комнату, чтобы поговорить без свидетелей. Встаю перед грязным окном за тем, что когда-то была кассой, и вожу носком ботинка по пыли на полу. Под пылью видно горчичного цвета плитку. За окном уже стемнело, и крупные белые снежные хлопья падают с неба. До Рождества осталось меньше месяца. Я надеюсь, что мы найдем Петера целым и невредимым и разгадаем тайну убийств. И что я навсегда покину Урмберг. У Макса все хорошо, даже очень хорошо. Шеф похвалил его за работу над сложным страховым случаем. Женщина лет пятидесяти утверждала, что потянула мышцы, когда выгуливала собаку, и та резко потянула поводок, и требовала от страховой компании кучу денег. Благодаря усилиям Макса компания не придется платить ей страховую выплату. «Просто чудо! Она не получит ни Эри!» — хвастается он с нескрываемой гордостью. Да, именно так он и говорит. Но мне от его подробного рассказа становится тревожно. Не потому, что бедная женщина осталась без компенсации, а потому, что Макс так долго и нудно об этом рассказывает. Меня никогда особо не интересовала его работа, тем более, что он ни разу не спросил, как дела у меня на работе. У меня в голове внезапно раздается мамин голос. «Ты действительно его любишь?» Я еще больше злюсь, но на этот раз на маму. Она всегда думает, что знает, что для меня лучше а ведь она всю жизнь торчит в этой дыре, живет в том же доме, в котором выросла, и общается с теми же людьми, что и в детстве». Макс заканчивает разговор словами, что он не сможет встретиться в выходные, ему нужно работать. «Я отвечаю, что ничего страшного, потому что мне тоже надо работать над расследованием здесь, в Урмберге. «Ладно», — говорит он, не делая попыток узнать, как у меня дела. Положив трубку, я чувствую, что настроение у меня резко упало. На меня словно нашло озарение, только я пока еще не поняла, какое. Подумав, я понимаю, в чем дело. Мне не хочется ехать в Стокгольм на выходные, чтобы сидеть перед плазменным телевизором и слушать, как Макс нудит о своей работе. У меня нет никакого желания есть стейк и запивать его красным вином и мне совсем не хочется заниматься с ним любовью в его большой дорогой кровати с двойным матрасом, набитым конской щетиной и однотонным бельем. Что со мной не так? Я получила то, о чем всегда мечтала. Почему я валяю дурака? «Все хорошо?» — спрашивает Андреас, когда я возвращаюсь и откладываю в сторону мобильник. «Конечно, все прекрасно», — отвечаю я и понимаю, что это прозвучало грубо. Манфред откашливается. «Пройдемся по рекомендациям, полученным в связи с пропажей Петера, или вам надо что-то уладить?» Наши глаза встречаются. У Манфреда усталый вид. Глаза красные, опухшие. Его крупное тело осело на стуле, как мешок с картошкой. «Давайте», — отвечаю я. Манфред ворошит бумаги на столе. «Двенадцать советов, из них три анонимных». Первый от Рагенхильд Сален, живущий по соседству с текстильной фабрикой, то есть приютом беженцев. Андреас поднимает глаза на меня. «Это не она?» «Да, старушка, которая хотела подать заявление об украденном велосипеде». Лицо Манфреда выражает недоумение. «Я что-то упустил?» — спрашивает он и сжимает ручку. «Нет, ничего важного», — отвечаю я. Фрагенхильд Сален заходила к нам, чтобы сделать заявление о краже. Она решила, что мужчина из приюта беженцев украл велосипед. «За этим ей придется ехать в Вингокер», — заявляет Манфред. «У нас нет времени на такие вещи». Так я ей ответила. Что она сказала, когда звонила? Она слышала, как один из жильцов приюта кричал «Аллах Акбар» в тот вечер, когда Петр и Ханни исчезли, по ее мнению. Манфред делает паузу, трет глаза и продолжает. По ее мнению, этот человек был причастен к исчезновению, отсюда и крики. «Ты шутишь?» – спрашивает Андреас, доставая коробку со снюсом. «К сожалению, нет. Игнорируем?» «Однозначно», – подтверждаю я. Манфред продолжает. «Три анонимных совета тоже про приют». Один человек видел, как двое смуглых мужчин вносили в приют свернутый ковер в тот вечер, когда Петр пропал, а женщина была убита. По словам анонима, ковер был достаточно большим, чтобы спрятать мертвое тело. При последних словах Манфред изображает пальцами кавычки. Одна женщина рассказала, что видела троих смуглых мужчин в лесу неподалеку от церкви, выглядели они угрожающе. С чего она сделала такой вывод? Уточняет Андреас, что они выглядели угрожающе. Непонятно, вздыхает Манфред. Еще один мужчина сообщил, что в субботу в приюте разводили костер. Он считает, что они сжигали тело. Боже милостивый, восклицает Андреас. Жгли тело? Он так решил увидев дым? Что творится в головах у местных жителей? Повисает тишина. «Во мне снова поднимается раздражение. Я испытываю потребность защитить жителей Урмберга, о которых Андреас столь невысокого мнения, несмотря на то, что сам родился и вырос недалеко отсюда. Дело в том, говорю я, что если ты пройдешь по домам и поговоришь с людьми и не просто поболтаешь, а сядешь и выслушаешь все, что они хотят сказать, то ты поймешь, откуда такие советы». «Да не то. Голос проникнут скепсисом. «Урмберг — маленькая деревня», — продолжаю я как можно спокойнее, хотя щеки горят огнем. По какой-то причине власти решили поселить посреди леса сотню арабов, сто человек из страны с другими ценностями, переживших войну, пытки, страдания. И здесь они получают помощь, крышу над головой, еду, пособие, образование». Ты должен понять, что людям нелегко приходится в Урмберге. Это умирающая деревня. Предприятия закрылись, производство переехало в Азию. Закрылась почта, детский сад. Даже этот чертов магазин заколотили. Такое происходит и в других местах, коротко замечает Манфред. Да, соглашаюсь я. Но в Урмберге такая ситуация уже несколько поколений. До банкротства фабрик здесь была работа. А теперь здесь нет ничего, совсем ничего. Люди чувствуют себя преданными. Разумеется, их раздражает, когда беженцам все преподносят на блюдечке с голубой каемочкой. К тому же они предъявляют кучу требований, чтобы врачи в больнице в Вингокере говорили по-арабски, чтобы в бассейне ввели женские дни. Я замолкаю, но вижу выражение глаз Андреаса. В них страх и неприязнь. Он словно смотрит на диковиного хищного зверя или на ребенка, играющего с заряженным пистолетом. «К чему ты клонишь?» – спрашивает он. «К тому, что я понимаю их ход мысли, хотя не разделяю их точку зрения по многим вопросам. Я не расист, если ты так подумал». «А звучит так, словно расист. Разве ты сама не замечаешь? Малин, это же могла быть ты!» «В смысле? Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что ты могла спасаться от войны и голода». «Не говори ерунды, я из Урмберга. никто нам тут не помогает. Разве не лучше сначала навести порядок у себя дома, прежде чем помогать всему миру?» Манфред с такой силой хлопает ладонями по столу, что бумаги разлетаются по комнате, а кофе выплескивается из стаканчика. «Черт побери!» Не знаю, что вы не поделили, но что бы это ни было, решайте свои проблемы в нерабочее время и за пределами конторы. Он вскакивает на ноги и начинает мерить комнату шагами. Но, обращаюсь я к нему, я только пыталась объяснить, почему люди так говорят. Они разочарованы, потому что никто им не помогает. Урмберг не получил и сотой доли ресурсов, которые выделяются беженцам. «А сам ты что думаешь? Или ты об этом не думал?» Манфред останавливается и грозно смотрит на меня. Его тело застывает, как немой укор. «Неважно, что я думаю о приюте для беженцев. Неважно, устраивают мусульманским женщинам отдельные дни в бассейне или нет. Мы здесь расследуем убийство. Два убийства. По меньшей мере, должен добавить, потому что если мы не найдем Петера живым, их будет три». Я бросаю взгляд на фото на стене, на скелет урмберской девочки и женщину без лица. Манфред на меня не смотрит, он продолжает говорить. «И если вы не способны держать свои политические разногласия при себе, я отправлю вас домой и сообщу вашему начальству о вашем непрофессионализме, это понятно?» Он возвращается на стул, вздыхает и поднимает глаза к потолку. «Такое поведение я у себя в команде не потерплю», нарочито медленно произносит он. «Вам придется вести себя прилично». Он снова вздыхает, массирует виски указательным и большим пальцем, потом продолжает. «Завтра отправляйтесь в приют для беженцев и поговорите с персоналом. Проверьте, не оттуда ли убитая женщина. А затем поезжайте к тете Нермины, Эсме». В гнезды. Она вчера вернулась с Канар. Нам нужно узнать побольше о Нермине Малкоц и найти ее мать.